Глава 248. Я прошел через границу купола и спокойно произнес. «Принцесса, мне очень жаль за свой поступок. Я, должно быть, обидел вас». Мудзы тяжело посмотрела на меня. «Дождь уже закончился. Пожалуйста, выпусти меня». Я очень хотел, чтобы она отстранилась от меня, поскольку в этот момент я не мог полностью контролировать свои эмоции. Если бы мы вновь оказались в объятиях друг друга, только небеса могут знать, сумел бы я остановиться или нет. Я рассел купол и смотрел, как она медленно уходит прочь, резко остановившись в десяти метрах от меня. Она повернулась ко мне. — Я сделаю все, что угодно, чтобы доказать тебе... Закончив говорить, она убежала. Я был ошеломлен. Что она хотела мне доказать? Было ли это доказательством того, что ее чувства ко мне не изменились? Когда фигура Мудзы исчезла за холмом, я был немного удручен. Коснувшись шрамов на лице, я горько рассмеялся. Почему мой самоконтроль настолько ужасен? Я поднял посох Шукрада, лежащий в сторонке, и мгновенно телепортировался к старшему брату Жанху. После того, как я взглянул на Мудзы и Келунду, Он посмотрел на меня и прошептал, «Брат, это та девушка, которую ты любишь?» И я молча кивнул, «Что между вами происходит? Ваши отношения выглядят слегка испорченно». Я вздохнул и ответил, «Так и есть, они слегка испорчены. Брат, посмотри на меня, как я могу быть с ней? В этом мире, скорее всего, нет никого уродливее меня». Жан-Хун охмурился в ответ, «Чего ты боишься? Если она действительно любит тебя, с чего бы ей заботиться о твоем внешнем виде? Я не думаю, что она настолько поверхностна». Я посмотрел на Мудзи, сидящую на камне, вздохнул и ответил ему. «Все может быть. Но я не могу погубить ее. Любить кого-то значит желать ему счастья. Даже если она хочет быть со мной, я не могу продолжать причинять ей вред. Старший брат». Ты еще помнишь слова Келундуу? Он говорил, что Мудзи является его невестой. С его внешностью, что лучше моего прежнего облика, наряду с его развитыми боевыми навыками, он, должно быть, является лучшим кандидатом для Мудзи. От этих слов у меня защемило в груди. Жанху смутился. «Что? Неужели это отребие не навредило тебе сполна? Он даже хочет украсть твою возлюбленную!» Я больше не могу. Я сейчас же разберусь с ним. Он взял меч и подготовился к драке. Я поспешил остановить его. Старший брат не делал этого. Я желаю ей только счастья. Более того, это связано лишь с тем, что мы подчиняемся разным мастерам. Как я могу винить его в этом? Могу сказать лишь одно. Моя жизнь полна горечи. Если после того, как все это закончится, я выживу, я найду место подальше от всех и останусь там покуда не умру от старости жанху услышав мои печальные слова сел на место он не ожидал что я буду настолько пессимистичен и буду отличаться от того энергичного джангуна которого он знал он схватил меня за плечо и эмоционально сказал джанун не сдавайся я не верю что один из многочисленных врачей этого мира не сможет вернуть тебе твою изначальную внешность. Даже если мне придется обойти каждый дюйм этого мира, я найду способ вылечить твои шрамы». Меня переполняли теплые чувства, глаза намокли, и я, прикусив губу, сказал «Старший брат». Жанху обнял меня и посмотрел на облака. «Брат, смотри, солнце снова вышло. Нет ничего, что нельзя было бы решить. Ты обязательно восстановишься». Просто дождись этого, хорошо? Глядя на яркие и красивые солнечные лучи, я кивнул. Я почувствовал себя намного лучше. В самые трудные времена дружеские отношения со старшим братом заставили мое сердце вернуться в мирное русло. Старший брат, где дунгли и остальные? Они тренируются там. Он указал своей рукой. Мастер, мастер, я поймала добычу. Сяо Жоу вернулась, таща за собой несколько тушек демонических зверей. Ее волосы и одежда намокли от дождя. Мокрая одежда прилипла к ее стройному и красивому телу. С покрасневшего лица стекали капельки воды. Несмотря на то, что она промокла до нитки, она не могла скрыть своего счастья. Ее движения купе со внешним видом заставляли мое сердце дрогнуть, словно что-то попало в него. Я взял тушки из ее рук. «Сяо Жоу, это тяжело для тебя». Она покачала головой. «Совсем нет, мастер. Вы можете не знать, но эти звери глупы. А мои боевые навыки, судя по всему, улучшились. За этот короткий промежуток времени я поймала несколько зверей. Этого должно хватить, да?» Я положил свою ладонь на ее голову. «Этого более чем достаточно». Теперь сядь и позволь мне помочь тебе испарить лишнюю воду с тела. Будет плохо, если ты простудишься. Золотой свет безостановочно входил в ее тело, а сама Сяо Жоу выглядела пьяной. Этот своеобразный душ из божественной силы был для нее очень полезен. В течение короткого времени ее одежда полностью была высушена этой энергией. Я убрал свою руку. а Сяо Жоу тут же села на землю, чтобы воспользоваться энергией, что я ей дал. Я повернулся к Жанху и прошептал. «Старший брат, у тебя еще остались специи? Сегодня нам потребуются твои навыки кулинарии». Лицо Жанху озарило улыбка. «Хотя у меня больше нет приправ. Я собрал достаточное количество трав за последние дни. Мы сможем использовать их сок в качестве специй». Тебе нужно просто подождать, и ты сам все увидишь. Вся Ужоу чрезвычайно невинна и доброжелательна. Находясь под нашим влиянием, ее характер постепенно меняется в лучшую сторону. Разве она не говорила, что после того, как у нее появится девять хвостов, она сможет перевоплотиться? Давай поможем ей с этим, в конце концов, она спасла твою жизнь. Я ответил. Я понимаю, старший брат, не переживай. Я не буду обижать ее. Лицо Сяо Жоу не отражало никаких эмоций, а тело было окружено золотым светом. Ее аура не была похожа на прежнюю соблазнительную. Она была схожа с божественной. Я осознал, что ее развитие достигло критической точки, и вполне возможно, она собирается совершить прорыв. В этот момент ее нельзя было беспокоить. поэтому я тщательно обследовал окрестности и, распространив сплавленную энергию по телу, возвел жесткий золотой купол, скрывавший нас. Сяо Жоу казалось, что она что-то почувствовала, поскольку окружающий ее золотой свет стал намного ярче. Поскольку я не знал, как развиваются демонические звери, ей придется полагаться только на собственные силы. Энергия в ее теле стала волнами проходить от ног к голове.